Глава одиннадцатая. Поход в цирк ш е п и т о в Тот день друзья собирались попить чай дома у Ларри и Дейзи. Перед этим они все вместе встретились на улице. Пип начал рассказывать новости. Люк сегодня не пришел на работу. и Это очень странно, потому что леди Кэндлинг его не увольняла. Еще меня удивило, что он нам никогда ничего не говорил о Джеке. Что-то я сомневаюсь, что он у г о в о р и л с я с этим Джеком. й в Со т р е с ним и передал ему украденную кошку. Недоверчиво ответил Лари. В общем, я хочу сказать словом, мы ведь по-прежнему верим Люку, так? Или что скажете? Первые ребята засомневались, почему Люк ни разу не у п о м я н у л Джейка, ведь им было бы интересно послушать рассказы про человека, который работает в цирке. И в конце концов Люк был единственным, кто находился возле кошачьего домика в то время, когда произошла кража. Нет, я все-таки не верю, что кошка украл люк. Или этот его друг Джек. Решительно заявил а Бетси. Не верю и все. И я не верю, поддержал ее д й з и Однако дело все больше запутывается. Прошлый раз нам повезло больше. Уныло сказал Ларри. Надо еще раз обдумать все, что нам удалось разузнать от наших подозреваемых. Кстати насчет подозреваемых, подхватил Пип. Мы можем смело вычеркнуть из списка всех, кого мы туда внесли. За те полчаса, что я провел у соседей, я выяснил, что никто из них не мог украсть принцессу. И как же т ы это выяснил? Поинтересовался ф а т и Тот вечер леди Кэнлен устроила чаепитие, у нее были гости. Она не могла брось и т их одних отправиться воровать собственную кошку. О кухарке и горничной было полно хлопот, поскольку в доме принимали гостей, так что они тоже исключаются. м и с с т р и и б л постоянно был а с гостями, и леди Кенлингкуш, наверняка, заметила бы отсутствие, если бы та о т л у ч и л о с ь даже на несколько минут. Ясно, Пип, сказал Фатти. Ларри, где наш список подозреваемых? Давай вычеркивать их всех по очереди. Мы можем вычеркнуть мисс Хармер, продолжал Пип. Вчера она ездила домой в Лэнгстон, это далеко отсюда. Она мне подарила свой обратный билет, который у нее не стал забирать кондуктор. Ну что ж, в списке остался один Люк, произнес Ларри. Вот беда. Все выглядит так, будто кошку мог и в самом деле украсть тот самый Джек. й Он пробрался в сад, вытащил из клетки кошку, подмигнул Люку и скрылся, зная, что Люк не выдаст его. Надо нам найти Люка и расспросить его о Джеке. й Я знаю, где Люк, в друг заявил Пип. Держу пари, он отсиживается у своего приятеля, наверное, задумал сбежать вместе с цирком. Эта версия показалась щ и к о м убедительной. Люка впрямь вполне мог скрываться у Джейка. Давайте-ка после чая возьмем великий и съездим в Фаринг. Предложил ф а т т и Найдем цирк ш а п и т о а может и Люка, если он действительно там. Отлично, так и сделаем. Радостно откликнулись все. п р е д в к у ш а я н е обычайные приключения. Давайте скорее выпьем ч а ю и в путь. Мама Ларри, Дези, миссис Дейкин была очень удивлена скорости, с которой дети глотали чай и поедали печенье и конфеты. Вы куда-то спешите, или вы так проголодались? з а б о т л и в о спросила она. Такое впечатление, что вы сегодня не обедали, не завтракали. Мы действительно немножко торопимся, миссис Дейкин. п а т т и пытался отвечать очень вежливо, что было трудновато с набитым ртом. Мы решили после чая прокатиться на велосипедах. Да, ф а р и н г а и обратно. Уточнила Бетси. Тут же получила два толчка с п р а в а и слева от Пипы и от Ларри. Мальчишки испугались, что Бетси снова наговорит лишнего. А почему вы решили ехать в Фаринг? удивилась миссис д е й к е н Она не знала, что туда приехал цирк. Там не очень то живописные виды. На велосипеде будет в самый раз. Не очень далеко, но и не близко, сказал Ларри первое, что пришло в голову. Мы поедем прямо сейчас, пока еще не поздно. Хорошо? Спасибо за чай, мамочка. ф а т т и Пип и Бетси отправились за своими велосипедами. б е т т и была счастлива, что е разрешили прокатиться вместе со всеми. Фаринг находился неподалеку. Наконец, с ы щ и к и отправились в путь. с к о р е ребята заметили впереди еще одного велосипедиста, высокого грузного мужчина в темно-синей форме. Глядите-ка, да это наш старый друг Анук разойдись! воскликнул Пип. Только этого не хватало. Как-то не хочется, чтобы он нас заметил. Может, он скоро свернёт с дороги, и тогда мы прибавим скорости и быстренько доберемся до Фаринга. Но а н у к а р а з а Деси не думал никуда сворачивать. Скоро ребятам стало ясно, что он тоже направляется в Фаринг. Слушайте, неужели он тоже ищет Джейка? с досадой спросил Фати. т Наверное, он заставил Люка выложить всю правду об этом его друге Церкаче. Вот незадача. Нельзя допустить, чтобы Гуна опередил нас. В конце концов, именно Джейк может сильно помочь нам в этом деле. То, что произошло дальше, было для ребят полной неожиданностью. Мистер Гундруг соскочил с велосипеда и чертыхая стал осматривать колеса. Сыщики увидели, что у него спустило заднее колесо, п ы х т я и отдуваясь, полицейский о т в о л о к велосипед на обочину, а ребята с ветерком промчались мимо, причем Фати приветственно помахал ему рукой и у ч а с т л и в о поинтересовался: "Что случилось, мистер Гун? Техника подвела. Примите наше соболезнование". Полицейский поднял голову и удивление на его лице сменилось раздражением. п е т е р к а сыщиков стремительно удалялась в сторону Фаринга. Гону предстояло обнаружить и заклеить прокол, так что у ребят было как минимум четверть часа, чтобы добраться до города и отыскать Джейка. Они въехали на холм, с которого открывался вид на город. Вот он цирк ш е п и т о крикнула Бетси, а там разноцветные фургончики и клетки со зверями. Как здорово! Зрелище действительно было необычное. Семь великолепных вороных лошадей скакали по полю рядом с цирком. Это была репетиция конного аттракциона. Трубы на разноцветных фургонах дымили, пахло чем-то очень вкусным. Рыбу жарят, Бетси потянула носом. Нет, колбасу, возразила Дейзи. Патти тоже принюхался. Это бекон, уверенно объявил он. Как будем действовать? спросил Ларис, прыгнув с велосипеда. Будем искать Люка или сразу Джейка? Лучше не бродить там всей толпой, ответил ф а т и Давайте я схожу сам и постараюсь осторожно разведать, где мы можем найти Джейка. Нет уж, я главный сыщик, и я и пойду, заявил л а р и А вот и нет, вмешался Пип. Это была моя идея поехать в Фаринг. Я пойду, а то еще Люка или Джейка. Хватит вам припираться, сердито прервала Экспордези. Сюда скоро нагрянет Анук, а ну разойдись. Ладно, пошли все вместе, кроме Бетси. предложил л а р р и лучше держаться вместе, чем бродить тут поодиночке. а б э ц с и останется и п о с т о р о ж и т наши в е л и к и ну у ж нет, б э ц с и возмущенно топнул ногой. почему это я должна с т о р о ж и т ь велики? я тоже хочу посмотреть на цирк. да потому что ты боишься тигров, слонов и других зверей. сердито ответил Пип. ы даже на о с л и к е не захотела кататься, когда мы с родителями ходили в зоопарк. ах так, ну что ж, ладно. Я останусь тут, и пусть вам будет стыдно, что вы бросили меня здесь одну. Схлипнула малышка. Она, конечно, побаивалась и слонов, и тигров, и лошадей, но все-таки было бы справедливо, если бы кто-нибудь остался вместе с ней и п о с т о р о ж и л велосипеда. Меж тем ребята перелезли через изгородь и двинулись к шепето. Очутившись у фургонов, они разделились и стали спрашивать каждого встречного, где найти Джека. й Удача улыбнулась Пипу. Он спросил у какой-то девушки, где Джек. й И она показала ему нарослого мужчину, который п а и л лошадь из большого ведра. Пип направился к нему. Мужчина удивленно взглянул на мальчика. Что вам тут нужно? Простите, пожалуйста, начал Пип. Я ищу своего приятеля, его зовут Люк. Мне ему нужно кое-что передать. Он ведь где-то здесь? Нет, коротко ответил мужчина. Я его уже сто лет не видел. Пип приуныл. А вы не знаете, как мне его найти? Мне очень нужно с ним поговорить. У вас нет его адреса? Нет, отрезал мужчина. От меня вы ничего не получите. Идите к а отсюда. И не с т о и т е л ю б о п ы т н о н а с куда вас не просят. ф а т т и заметив, что Пип беседует с незнакомым мужчиной, подошел поближе. Это Джейк? спросил он. Пип кивнул. Он уверяет, что давным-давно не видел Люка. Послушайте, мы вправду его добрые друзья, сказал ф а т т и проникновенным тоном. Честное слово, нам надо только поговорить с ним. Я же вам сказал, что не знаю, где он, повторил мужчина. Уходите отсюда, повторяя, я его уже сто лет не видел. о б е д н а я Бетси стояла у велосипедов, наблюдая, как остальные сыщики расспрашивают прохожих. Кроме того, она время от времени оглядывалась по сторонам, чтобы проверить, не появился ли Анука р а з о й д и с И е о все не хотелось, чтобы он заметил ее и стал допытываться, что она тут делает. Наконец она решила спрятаться от посторонних глаз за изгороди, чтобы ее не было видно с дороги. Перебравшись через ограду, она растянулась на траве не подалеку от ярко-красного фургона. Девочка некоторое время разглядывала его, как вдруг нет, не может быть, Бетси не поверила своим глазам. Она в г л я д е л а спо ь внимательнее. Неужели не показалось? Она поднялась и подошла поближе к ф у р г о н у Из маленького окошечка, спрятавшись за полупрозрачной кружевной занавеской, прямо на нее смотрел люк.